о свободе». «Ты прав, Сократ», — вставил Полимарх. «Всегда мне казалось подозрительным это слово. Сколько раз я слышал, что люди говорят о свободе, но никогда не мог понять, чего они хотят». «А как ты думаешь, Полимарх, они говорили о свободе, которая у них есть, или о свободе, которой им недостает?» Сократ вдруг словно стал прежним, он выглядел оптимистичным, открытым, по-настоящему заинтересованным. «Ну, — задумался полимарх, — думаю, что о свободе, которой им недостает. Не помню. Ты прав, Сократ, чтобы кто-то говорил о свободе, когда ее, как он сам думает, у человека в избытке. И не кажется ли тебе странным, дорогой полимарх, что люди говорят о том, что им не хватает свободы, хотя, как мы выяснили сейчас, свобода противоположна власти? а власти, как мы выяснили еще раньше, нет вовсе ни у конкретных людей, ни даже у закона. «Как удивительно точно ты это подметил, Сократ!» Полимарх не мог скрыть своего восхищения. «Действительно, это странно!» «Спасибо, дорогой Полимарх!» «Верно, тут мы столкнулись с той же проблемой», — продолжил Сократ. Мы не понимаем смысла слова, которое произносим с такой легкостью. Как ты думаешь? Ты прав, Сократ? Безусловно прав. Опять двадцать пять, пробубнил Иван. И этого мы не понимаем, и того. Чего тут не понимать-то? Свобода, она и в Африке свобода. Свобода — это когда. Когда что? Не понял Сократ. Когда можно делать, что хочешь, выпалил Иван тоже тебе запрещает удивился сократ да все вот взяли и уволили меня с работы это что свобода такая дорогой товарищ конечно не свобода можно подумать что свобода в твоем понимании это возможность работать скептически заметил полимарх и пренебрежительно ухмыльнулся но плохой пример нехотя согласился иван ладно ну вот было бы у меня денег да в общем много Вот это была бы свобода. сложную эту тему затронул Иван. Сократ даже всплеснул руками. Ведь ничто так не лишает человека свободы, как деньги. Разве не так? Конечно, не так, продолжал настаивать Иван. Кого это деньги лишают свободы, интересно? Наоборот. Хотел бы я на таких несчастных посмотреть. Ф, скажут тоже. Рассуди сам, Иван, сказал Сократ. Деньги ниоткуда не берутся. Их необходимо заработать. А чтобы их заработать, нужно наняться кому-то на работу или самому начать дело, то есть взвалить на себя еще большую ответственность и все связанные с этим риски. Или я не прав?» «Ну, теоретически, — протянул Иван, — сугубо «практически», — перебил его Сократ. «Именно «практически». Ну да, ладно, Иван был вынужден согласиться. Но и кроме того, не унимался Сократ, если у тебя есть деньги, ты должен постоянно думать о том, как не потерять их. Ты можешь лишиться их множеством разных способов, особенно в условиях, как мы выяснили, когда власти нет ни у кого. То есть ты заложник тех денег, которые тебе же и принадлежат. Ладно, ладно, согласен, Ивану стало даже как-то не по себе, хотя, казалось бы. Следовательно, ты не будешь спорить со мной, что деньги — это то, что лишает человека свободы, а вовсе не то, что дает ее, как тебе раньше казалось. Пожалуй. Хотя с деньгами куда лучше, чем без них. Кто бы спорил с этим, Иван, конечно. Но мы же говорим о свободе. «Но есть же еще свобода собраний, свобода выбора», насупился Иван, которому явно не хотелось сдаваться. «Правильно ли я понимаю, Иван, что тебя волнует не твоя свобода, а свобода политическая?» — уточнил Сократ. «Ну, например...» — Иван ответил уклончиво, «ведь никакой политической свободы он в действительности не искал. Не хотел так, чтобы прямо хотеть и вряд ли бы смог вообще осмысленно ею распорядиться, если бы перед ним этот вопрос поставили. Но тезис о том, что политической свободы в стране нет, засел в нем крепко. Да и соглашаться с Сократом у него не было никакого желания просто так, из принципа. «Что-то неуверенно он сказал это», — заметил Полимарх. «Ничего странного, Полимарх», — ответил ему Сократ. «Как я вижу, наш молодой друг просто привык так думать» но вряд ли испытывает на себе политическую несвободу. «А может, и испытываю?» — недовольно буркнул Иван, которого задел покровительственный, как ему показалось, тон Сократа. «Вы что думаете, у меня нет политической позиции?» «Тогда хотелось бы услышать, в чем она состоит», — Полимарх рассмеялся своим раскатистым басом. Иван почувствовал неловкость. «Да, сказать ему на это, по правде говоря, было нечего. Но такое высокомерное отношение полимарха его раздражало. «И нечего смеяться. Я ничего смешного не сказал», — обиделся Иван. «Моя политическая позиция очень простая. Должна быть политическая свобода». «Это что, скажете, не позиция?» «Вполне», — согласился Сократ, который оставался все это время совершенно серьезен. «Это позиция. Только давай попробуем понять, о чем именно ты говоришь». «Опять!» — Иван разозлился. «Ну и о чем же я говорю? Интересно мне узнать!» «Вот и я думаю, Иван», — развел руками Сократ. «Политическая позиция, если мы действительно имеем в виду политику, а не что-то другое, предполагает, что ты, Иван, хочешь добиться чего-то не только для себя, но и для других. И в первую очередь для других. Ведь речь идет о жизни Полиса, а не о твоей личной». «Так», — Иван задумался. «То есть ты хочешь, — продолжал Сократ, — чтобы другие люди говорили то, что они хотят, делали то, что они хотят, выбирали тех, кого они хотят? Такова ведь свобода? Ты согласен со мной, Иван?» «Ну, это правильно, конечно», — неуверенно ответил Иван, чувствуя, что беседа получила неожиданный поворот. «Но уверен ли ты, Иван, — продолжал Сократ, — что тебя устроит все, что будут говорить или делать другие люди?» жители твоей страны, твоего полиса. Готов ли ты к их выбору, если речь пойдет о выборах? Всякий ли результат тебя устроит?» Ивану тут же почему-то привиделся полицейский, арестовывающий его за распитие спиртных напитков в неположенном месте, а потом, как-то сразу, буквально встык, гей-парад, идущий аккурат мимо патриарших. И еще через мгновение шестве русских нацистов, проверяющих случайных прохожих на предмет чистоты славянских корней, а у Ивана бабушка вроде как была еврейка наполовину. «Чур меня! Чур!» «Ну, всякий, наверное, не устроит», — пролепетал Иван. «То есть ты за то, чтобы как-то ограничивать свободу других людей?» — удивился Сократ. «В чем же тогда состоит твоя политическая позиция?» Ну, я же не говорю «ограничивать», — Иван вяло запротестовал, — «как-то регулировать». «Ты используешь слово «регулировать» в том же значении, что и «ограничивать»?» «Или как-то иначе», — уточнил Сократ. Ладно, я запутался. Иван решил сдаться, по крайней мере, в этом вопросе. Вот-вот, не удержался Полимарх. «Свобода свободы», — продолжил Иван, не обращая внимания на скептическую реплику Полимарха. Но какие-то разумные правила должны быть. Я согласен. В конце концов, если мне захочется пойти на какой-нибудь митинг, я вполне могу это сделать, ничем мне это не грозит. И с кляпом никто за мной по улице вроде не бегает. А на выборы я и так не хожу. В общем, если политика это про других, то я пас. Хорошо, согласился Сократ, который, вопреки ожиданиям Ивана, Вовсе не пытался показать, что победил в споре. «Тогда давай поговорим о тебе, Иван». «Обо мне?» — Иван почему-то испугался. Снова ему почему-то в голову пришли и полицейские, и нацисты, и, прости господи, геи целым парадом. «О тебе, конечно», — подтвердил Сократ. «Вы ведь говори о свободе и о том, что тебе ее не хватает». «Как-то скучно с вами», — сказал вдруг Иван, и подумалось ему, что неплохо было бы еще пивка. «Деньги-то, по-вашему, не свобода? Политические свободы, какая-то вакханалия, как я погляжу, скучно. Честно сказать, хочется выпить. От всей этой жизни вашей хочется как следует выпить». Полимарху ставился на Ивана в полном недоумении. «Ну?» — Это от нас никуда не уйдет, — рассмеялся Сократ. — Но неужели ты совсем не хочешь знать, что ты сам имеешь в виду, когда сам же и говоришь о свободе? — Не знаю я. Иван опустил голову и уставился на свои потертые кеды, покрытые тонким слоем уличной пыли. — Наверное, надо знать. — Говори, Сократ, у тебя, я вижу, есть ответы на все вопросы. — Нет, Иван, не на все. «Далеко не на все!» «Я скорее знаю, что ничего не знаю», ответил Сократ, продолжая улыбаться. «Где-то я это уже слышал», пробубнил Иван. «И уж более всего я не знаю, что говорят люди, когда говорят «свобода». Я могу понять, если люди говорят о своей самостоятельности». «О самостоятельности?» тут же переспросил его полимарх, словно не понял или не расслышал. Именно, — подтвердил Сократ, — о самостоятельности. Если человек самостоятелен и так себя чувствует, то он, мне кажется, вполне может сказать, что он свободный человек. «В смысле?» — не понял Ван. «Свободный в значении «самостоятельный» и «самостоятельный» в значении «свободный»?» «Ну как же?» — удивился Сократ. «Конечно!» «Если ты самостоятельно принимаешь решения, касающиеся тебя и твоей жизни, ты можешь считать себя вполне свободным человеком, разве не так?» «Пожалуй», — согласился Иван. «Да, но звучит это совсем по-другому, нежели свобода», — сказал полимарх. «Не так ли, Сократ?» «Я думаю, что так, дорогой полимарх», — согласился Сократ. «Когда мы говорим «свобода», мы как будто бы предполагаем, что кто-то нас ограничивает». Словно бы слово «несвобода» возникло раньше, чем слово «свобода». Со словом «самостоятельность» мне кажется, дело обстоит иначе. Оно действительно значит то, что оно значит, а не значит что-то лишь потому, что противостоит чему-то другому, как это происходит в отношениях свободы и власти. «Да, это ты точно подметил, Сократ», — подтвердил Полимарх. Ощущение, что свобода понятна, только если ее противопоставлять чему-то другому, противоположному, то есть не о свободе. Ты прав. Я не стремлюсь за правотой самой по себе, Полимарх, ответил ему Сократ. Мне просто хочется правильно понимать то, что говорят другие люди, когда они говорят со мной. И говорить о себе так, чтобы им это было тоже понятно. Разве не так должен поступать человек, который уважает других людей и самого себя. «Ты прав, совершенно прав, Сократ», — воодушевился Полимарх. «Но теперь давай спросим себя, Полимарх», — предложил Сократ. «Разве я, как самостоятельный человек, но живущий не сам по себе, а в сообществе с другими людьми, не буду заинтересован в том, чтобы моя самостоятельность реализовывалась, никому не мешая?» «Думаю, что да», — «Иначе может возникнуть конфликт», — предположил Полимарх. «Вот я к тому и веду», — признался Сократ. «Если общество состоит из самостоятельных людей, каждый из которых хочет реализовывать самого себя так, как ему того хочется, они, эти самостоятельные люди, должны договариваться между собой, чтобы это было возможно». «Правильно ли я рассуждаю, Иван?» Иван оторвался от тупого созерцания собственных пыльных кет, поднял голову и искоса посмотрел на Сократа. «Да», — сказал он, — «и я, судя по всему, тоже самостоятельный человек». Мысль о том, что он, Иван, самостоятельный человек, только войдя ему в голову, тут же произвела в ней столь сильный переполох, что Иван как будто бы растерялся. В душе его что-то заныло надрывно и с болью. И то ли разлилась по сердцу тоска, то ли сжалось оно от смутной тревоги, то ли, наоборот, стало как-то свободнее. С одной стороны, он не мог не согласиться с Сократом. Он, Иван, самостоятельный человек, конечно. С другой стороны, это значило, или ему так только казалось, что он более никому не нужен. Если он самостоятельный, то, значит, все зависит от него. Он, как говорят, сам кузнец своего счастья, но что-то не видно ни кузницы, ни результатов работы мастера. Конечно, ты самостоятельный человек, Иван. Оживился Сократ и было видно, что он рад готовности молодого человека продолжить беседу. В этом нет никаких сомнений. И неужели тебе не интересна политика? Опять двадцать пять! Иван расхохотался. Политика мне? Слова Сократа прозвучали сейчас так забавно, точнее сказать, нелепо. Иван и в самом-то себе потерялся. Какая может быть политика? Конечно, Сократ ничуть не удивился такой реакции. Ведь именно для этой цели и нужны законы, чтобы мы, граждане одного полиса, могли реализовывать самих себя так, как нам того хочется, но по возможности не мешая друг другу, даже наоборот помогая. Или я не прав? «Думаю, что прав. Наверное. Очень может быть, что так оно и есть», — Иван говорил задумчиво и серьезно. «Только вот если нет справедливости, Сократ, а ее нет, то зачем мне политика? Что это вообще за политика, если нет справедливости?»